Валерий Езвицкий. Иван III, государь всея Руси. Книга 5. Государь всея Руси. Роман. Серия Библиотека проекта Акунина. История российского государства. Москва, АСТ, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Библиотека проекта История российского государства. Это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны от самых ее истоков. Легендарный роман Иван III «Государь всея Руси» освещает важнейшие события в формировании русского государства, свержение татаро-монгольского ига, собирание русских земель, преодоление княжеских расприй. Иван III – дед знаменитого Ивана Грозного. Этот незаурядный политический деятель, который сделал значительно больше важных политических преобразований, чем его знаменитый внук, все же был незаслуженно забыт своими потомками. Книга Язвицкого представляет нам государя Ивана III во всем блеске его политической славы. В данный том вошли книга «Четвертое вольное царство» и книга «Пятая государь всей Руси».